Среди оставшихся групп пленных начались крики, словно у испоганной стаи куропаток. Каждый искал изволт товарища, с которым уже был на фронте или с которым попал вместе в плен. Потом пленные получили обед. После обеда писаря пришли одни, без капитана, и отдавая казакам сопроводительный лист на железную дорогу, приgotavliali эшелон в путь. Это была отчаянная работа. Они выкрикивали имена по списку. чуть не охрипнул от крика, но никто не отзывался. Хватали пленных, смотрели выходу из тавриена, но у каждого была совершенно другая фамилия, чем та, которая была записана в списке. Тогда они приказали казакам выгнать их всех во двор и смешать вместе. Это распоряжение также не достигло своей цели, пока наконец задело и взялся вахмистр, казак с простреленным глазом. Он взял список из рук писаря и начал командовать. 20 людей в каменку. Отчитай, готово? Веди их на вокзал. 60 человек в шахты на станции Чертково. Расставить их по четверо. Отчитайте 15 рядов, готово? Выведите их наружу. О на протесты писари, кричавших, что на места посылают совсем других пьяных, не тех, которых капитан назначил, что эти люди идут вовсе не по списку. Он отвечал: Ничего, всё равно с трицы Субкины дети, мать их и вашу. Так Швейк с Мариком оказались на вокзале, а затем их вместе с 18 другими загнали в вагоны, и на третий день утром они прибыли в Каменку, где казак отвёл их в центр города и передал городской управе, чтобы та в свою очередь распределила их между крестьянами, пожелавшими получить пленных для работы в полях. Их послали во двор, где они расселись на брёвнах, приготовленных к пилке. Когда представленный к ним городовой, прогулившийся со двора на улицу и обратно, отошёл, пленные снова принялись за свою излюбленную работу выискивания шей. К 10 часам пришёл чиновник и привёл крестьян. Они обступили пленных и начали выбирать, обращая внимание главным образом на фигуру и в уме прикидывали работоспособность каждого. Э этот, кажется, будет хорошим работником. Указал чиновник на том наш Швейк, красное лицо которого светилось восторгом от того, что столько людей им интересуется. Бородатый мужик в высоких сапогах, из которых у него выглядывали пальцы, подошёл к Швейку, взял его руки в руки свои, с видом знатока ощупал его и сказал: "Да, этот будет первый. Надо ещё двоих хороших". "А зубы ты не хочешь посмотреть?" вежливо спросил Швейк почерки открывая рот. "Ну-ка, посмотри, какие у меня клыки". Есть, хочешь? дёрнул головой крестьянин. Ну, сейчас ещё, брат, нельзя, сперва заработай. Затем он посмотрел на Марика, ощупал его мускулы, потом взял его руки в свои и отрицательно помахал головой. Сильный, но бела ручка. Эй ты, не позорь моего друга, вступился за него Швейк. Ты будешь доволен, если мы в тебя пойдём чернорабочими, ты будешь только удивляться нашей работе. Ничего научиться у Бердёна, сказал чиновник крестьянину, который не спускал глаз с Марика и не мог решиться. Мужик подтолкнул Марика к швейку и стал искать третьего. Но пленные уже были разобраны, возле каждого стоял мужик, держа на нём руку. А на брёвнах остался только желтолицый, словно больной солдат. "Бери этого", приказал чиновник мужику, который не знал, что делать. "Бери, у тебя да очень хороших, а этот тоже будет работать неплохо". И сам подвёл несчастного солдата к Марику. Ты что, венгр или что, спросил его Швейк. Словак, дружище, словак, смущаясь отвечал спрошенный. Я из Штявниц, Утренчина. А не тот ли ты самый, которого один раз зимой выгнали из кабака Маглая? спросил Швейк с интересом. Ты там напился, не хотел платить, и тебя ещё потом начисто обокрали.